Юриспруденция чистоты 7 Затем я три раза мыть руки, однажды вытирайте голову и уши, три раза вымывать ноги, а затем скажу, что просьба пустоты омовения.